Эпилог Хельга и Сандра Шиен, Хуга Тракен «Ну?» «Метеж подавлен, госпожа». «Я так и знала! Проклятые святоши, на них никогда никакой надежды!» «Спокойно, Сандра! Неужели ты всерьез рассчитывала на Агилера?» разявы Убить императрицу, наследниц и не справиться с опальным самцом! Бабушка, ну почему они такие идиотки?» «Потому что их противники оказались умнее и сильнее, внучка. Что сейчас творится в Капитолии, Хуга?» «Патрули на улицах, комендантский час, много военных, но в целом порядок, госпожа». «Я бы сказал, что генерал Кабрера отлично справилась. СБ и канцелярия шерстят аристократов, Дельгада добивают гальяна». «Это ведь наши торговые партнеры, бабушка?» «Одни из. Нас это не коснется, Санди». «Осмелюсь возразить, госпожа. Хасе де Мендес активно прибирает к рукам морские перевозки Агилера. Дельгада им помогают». Думаю, что де дала им разрешение и отмашку, остальные роды не вмешиваются. Значит, мальчишка скоро выйдет на нас. Мальчишка? Хасе де Мендес, девочка. Для меня любой, кому меньше 50 мальчишка, с ПП будет интересно вести дела. М да, у него есть хватка. Тот самый де Мендес, покровитель карьера, не так ли, господин Тракин? Совершенно верно. Ага, интересно. Бабушка, ты не хочешь поручить мне наши морские дела, хотя бы часть? Хочу присмотреться к этому мальчишке и подумать, как бы его побольнее ударить. Лживая семейка. Это они вытащили Карера из той деревни, где он прозибал. Конечно, внучка, конечно. Только не забудь о своих обязанностях, когда будешь охотиться за самцом. «Мы как-то изменим наши планы вторжения, госпожа?» «Нет, Хуга, точнее, да. Я хочу, чтобы мы уменьшили наше участие в нем». «Бабушка?» «Бери пример с управляющего Санди. Вот он не показывает никаких эмоций». «Господин Тракин, вы не удивлены, почему?» «Потому, госпожа Сандра, что мы не клан. Мы семья Шиен». И наше дело — сбор информации и прогнозирование. Но у нас есть сильные маги, у нас есть бойцы, больше тысячи, а еще мы можем... Сколько вы сможете набрать наемников, господин Тракен? Тысячу? Две? До пяти тысяч, госпожа. Пять тысяч? У нас есть корабли, у нас будут войска. Почему мы не хотим заявить о себе, бабушка? Потому что я не желаю тратить деньги и гробить своих людей во славу клана Эван. Если мы станем слишком сильны, то нас пошлют в первых рядах на бронеходы Кабрера. Не спорь, Сандра, я и сама бы так поступила. Пусть лучше бойцы Дэй Эван, расчистят дорогу, а уж мы-то всегда сможем урвать свой кусок пирога. Я не хочу подбирать крошки с чужого стола, бабушка. Я хочу брать свое по праву силы. А мы можем стать сильными. Мы должны быть сильными. Только так мы станем кланом. Ты так думаешь? Хуга, отведи мою нетерпеливую внучку в архивы и пусть она прочтет книгу рода. Когда ты закончишь с чтением Сандра, мы вернемся к этому разговору. «Хорошо, бабушка, я читаю быстро, предупреждаю. Кстати, господин Тракин, что слышно о Каррера?» Награжден стальной звездой госпожа Сандра, а его сестра Ева — серебряный. «Это дерьмо из мятежа выплыло с орденом на груди. Где он сейчас?» «Осенью его должны распределить на практику. Пока что я дал команду своим людям залечь на дно». «Что ж, до сентября осталось совсем немного времени. Я подожду». «Ты становишься одержимо этим юношей, Санди. Это плохо». «Я хочу посмотреть ему в глаза, бабушка, как он смотрел на Мия. И я хочу увидеть, как эти глаза закроются навсегда». Главнокомандующая Карман де Кабрера, младший лейтенант Исабель салана «Лейтенант, не ожидала вас увидеть. Что-то случилось? Так, госпожа генерал». Это по поводу моего доклада, последнего доклада». «Я вас правильно поняла, лейтенант?» «Так точно, госпожа генерал, последнего». «Так, поговорим откровенно, Иса. Что произошло?» «Вы утаили от меня главное, госпожа генерал. Вы знали, что Томиник Каррера опричен и промолчали». «Откуда вам это известно, лейтенант?» «Он сам так сказал». «Что именно? Расскажите подробно, я ведь имею право знать, верно?» Когда мы возвращались с приема у Керцакини Тефека, Каррера с Марией Темендес выпили бутылку серебряного ликера. «Алкоголики! Ну ладно, Лола, но этот-то сопляк куда?» Мария Темендес предложила жениться на ней и сказала, что не успеет состариться с Атфакота. Я спросила у Каррера, что это значит, и получила ответ. «А что он ответил графине?» отказался Сказал, что ему нужно перед смертью прославить свою фамилию». «Он объяснил вам, почему умрет?» «Нет, он был слишком пьян, а потом я не решилась продолжить беседу. Госпожа генерал, что происходит?» «Не ваше дело, лейтенант. Я не шучу. Это не ваш уровень». «Да, Каррера обречен, и ему известно о своей скорой кончине, так же, как и тем, кому положено это знать. Вы, младший лейтенант, не входите в список посвященных. Помните наш первый разговор? Я тогда предупреждала, что если скажу правду, то вы возненавидите меня. Я была права? Нет, но я должна была знать такое». «Зачем? Вот зачем, Иса?» Что бы это знание вам дало? Я бы себя по-трукому. Как это? Карера вас ценит и уважает, я же вижу. К вашему мнению прислушиваются, с вами советуются. Что вам еще надо? Если бы вы начали сочувствовать Доминику, то вы смогли бы помочь ему больше, чем помогли. Сомневаюсь. Вы и так прекрасно справлялись со своими обязанностями, лейтенант. «Пойми, Иса, ничего изменить нельзя». кто тоже так думает». Он понимает ситуацию и старается сделать все, чтобы после его смерти его родные не испытывали нужды. «Зачем, как ты думаешь, я ввела в вашу группу Еву? Это ведь явное нарушение устава. Но Ева помогала брату, а ты помогала всей группе. Император это оценил, поверь». Если ваш костюм так хорош, как вы говорите, то награда за его разработку будет очень серьезная. Звание и ордена тебя не минуют, Иса». «А что получит Карера?» «Ты опять? Да ничего он не получит, и он это понимает. Деньги, слава, титулы. Зачем они мертвецу?» «Ему не зачем, но у Доминика есть наследники. Ева Альфа, дядя». «Кстати, о наследниках. Скажите, госпожа младший лейтенант Исабель салана вы хотели бы жениться на Доминике Каррера? Сменить фамилию, войти в его род? Уж если сама Лола де Мендес не против, ну, кроме смены фамилии, конечно. Чем вы хуже?» «Я? Вы это...» «Подумайте, лейтенант, пока есть время. А пока идите и займитесь делом. Я вас не задерживаю». «Есть!» Вот и лето прошло, словно и не бывало. Я напевал песенку, собирая сумку с учебниками. Сентябрь подкрался совсем незаметно, вскоре нужно будет возвращаться в общагу, и я перебирал книги и одежду. Вчера съездил в академию, поразил всех мотоциклом. Люси обещает наладить выпуск подобных только к Новому году, а у меня уже есть. Но это так, к слову. Так вот. Выбывал я в Академии, новым ректором назначили креспо Ничего удивительного. Сейчас военные в моде, а боевые маги, которые остались верны Лукасу, тем более. Наша классная под эти категории подходит как нельзя лучше, так что... Поболтали мы с ней, пообщались. Она и предупредила, что меня, Ариас и Дюран ждет приз, лучшие ученики года. Свои комнаты и все такое прочее. Отлично. Теперь никто не будет укоризненно смотреть, когда я буду возвращаться из ямы. Правда, Креспо тут же заявила, что в комнате мне долго жить не придется, потому что третий год обучения – это практика. Альба-дель-Мар, например, поедет в Аллату, где востребованы ее таланты растений и земли. Дюран наверняка будут прикреплены к имперскому госпиталю, где верховодит Анжелика. Но меня, наверное, опять ждет вотчина госпожи Алонса. Вот уж она мне крови попьет, чувствую. Ну ладно, прорвемся. Засунул в сумку последний учебник и огляделся. М да, оброс я барахлом, и когда только успел. Есть и другие новости. Оказалось, что из прежних вещей я вырос. Блин, ну почему сейчас, а не год назад? Придется опять менять гардероб. Костюмы выходные, на каждый день спортивные. Военная форма гражданского контрактника, которую я обязан буду носить на базе. А ведь есть еще форма слушателя академии, которую я обязан носить в учебном заведении. Повседневная домашняя одежда, мотоциклетная экипировка, книги по бронеходам, книги по биомышцам к бронеходам, книги по кристаллам, альбомы со схемами и просто рисунками. Хоть бы рисовать научился толком. А то получается иной раз, как у Пикассо. Самому догадываться приходится. Ну, видно, не судьба. За окном бибикнула машина. Это дядя Марка, который отвезет меня в академию. «Эх, грехи мои тяжкие, шмотки мои неподъемные». Пора!